Во вторая. Предложение, от которого нельзя отказаться. Охрану мой внешний вид явно не впечатлил, но вслух ни один из двух сидящих в вестибюле крепышей по этому поводу ничего не произнёс. Меня бесстрастно выслушали, а затем предельно корректно доставили до искомой двери, сдав с рук на руки вынырнувшему из квартиры Гоше. С нашей последней встречи месяца два назад Гоши, кажется, стал еще массивней. Предплечь и атаки выпирали под свободной футболкой последнего размера, а про бугры плеч и говорить ничего не хотелось. Как он все успевает? Работа, жена, качалка, да еще и активная жизнь в Альдире. Я бы уже хоть что-нибудь из перечисленного списка давным-давно забросил. Впрочем, я так и сделал. Работы у меня нет и пока не предвидится, а спорт... Вспомнить бы, что значит это загадочное слово. Здорово! Буркнул Гоша охраннику и, ухватив меня за плечо, втолкнул в свою квартиру. Хотя, наверное, лучше назвать эти хоромы апартаментами класса люкс. «Богато живёт», – заключил я, окинув взглядом роскошную обстановку холла. Дверь щелкнула замком, а меня повели дальше, все дальше и дальше, вглубь, казалось бы, не собирающейся заканчиваться квартиры. Остановились мы лишь в небольшой угловой комнате, явно служившей рабочим кабинетом. Здесь же стоял мощный даже на вид компьютер. Рядом высился игровой кокон Вальдиры, от которого к стене отходил толстый пук проводов толщиной с моё запястье, который все игроки ласково называли не иначе как пуповина. Всё верно, предназначение у них примерно одинаковое. Внутри этой пуповины энергопитание от общей электросети, отвод к аккумулятору на случай, если вырубится электричество в доме, и, конечно же, сетевой кабель для прямого соединения с игровым сервером Вальдиры, плюс еще что-то. Самая настоящая пуповина. Игрок – это младенец или эмбрион. Кокон с мягким ложем заменяет собой материнское чрево. А Вальдира успешно выступает в роли матери. Меня впихнули в кожаное кресло, втиснули в руку гранёный стакан до краев, наполненный чистым виски. И все это Гоша успел сделать за две ничтожные минуты. Кажется, я начал понимать, как ему все удается успевать и совмещать. Придем в гости ко мне, мы бы до сих пор толкались в прихожей. «Давай!» Гоша звякнул стаканом а мой и опустился в кресло напротив. «За нас!» «Ага!» – кивнул я, поднеся стакан к губам. «За нас!» «А теперь к делу. Значит, ты теперь безработный». «Верно. Фирма «Круглый банкрот».» «Очень хорошо!» «Чего хорошего-то?» – не понял я беспричинной радости Гоши. «Чему радоваться?» Тому, что у тебя теперь куча свободного времени, которое можно потратить с толком и при этом заработать себе на пиво. Ну и квартиру заплатишь. «Гош, ты что, работу мне предлагаешь?» Удивленно поднял я брови. «Я же...» «Да плевать, кто ты по профессии!» Оборвал меня крепыш. «Да, можно сказать и так. У меня есть для тебя работа. Причем такая, о которой ты даже не мечтал. Я хочу, чтобы ты нырнул в Вальдиру и не вылезал оттуда как можно дольше. Как тебе?» Не понял? Что ты не понял? Гоша явно терял терпение и начинал сомневаться в моей способности здравомыслить. «Я и так играю так часто, как только могу. За что платить? Теперь играть ты будешь по моим правилам». Довольно осклабился Гоша и сделал очередной глоток неразбавленного виски. Может он пьян? По виду вроде не скажешь. «Если согласишься, конечно», – добавил Гоша. «Ну, что, надумал?» Гош, да погоди ты со своим, что надумал, что надумал!» Не выдержал я такого напора и в свою очередь приложился к стакану. В голове приятно зашумело. «Толком объясни, что ты хочешь? Ты сам себя вообще со стороны слышишь? Бред какой-то!» «Мда...» да чуть подумав, согласился собеседник. «Ты тут прав. Ладно, короче, разъясняю подробно и по пунктам, а ты сидишь и слушаешь, да?» Я молча кивнул, и Гоша продолжил. Первое. Я оплачиваю тебе двухмесячный аккаунт Вальдиры, самого высшего, алмазного класса. Работа тоже на два месяца, плюс-минус пару недель. Тихо, Рос, просто слушай. Я с трудом прикрыл отвалившуюся челюсть и мотнул головой. Слушаю, мол, Гоша определенно бредил. Второе. Я подкидываю тебе деньжат на личные расходы. Хавка там, выпивка, оплата за хату и прочие мелочи жизни. Короче говоря, плачу тебе зарплату». Скажем, полторы штуки баксов в месяц. Если согласишься на мое предложение, часть денег заплачу прямо сейчас. Убедившись, что я превратился в безмовную мумию, Гоша продолжил: Это были бонусы. Теперь третье. Как я и сказал, играешь по моим правилам. Точнее говоря, твоя задача будет состоять в том, чтобы помочь одному игроку добиться успеха в двух определенных задачах. Э. -э Чего ты не понял? «Гош, ты представляешь себе, сколько бабок стоит алмазный аккаунт на два месяца?» «Ты меня будешь учить считать?» С сарказмом уточнил владелец роскошных апартаментов, и я смущенно замолк. «Это да. По сравнению со мной, Гоша просто прожжённый банкир-еврей. Кстати, он ведь и верно в банковском деле работает. Что-то там с инвестициями». Поэтому дальше я настаивать не стал и лишь уточнил. «Это все? «Нет, не всё. Теперь последнее». Тебе придется удалить свой нынешний игровой аккаунт и с нуля создать новый. Вот теперь все. «Удалить? Гош, ты знаешь, сколько труда я вложил в своего крошота?» – подскочил я, едва не расплескав виски. «Можно же просто повысить уровень аккаунта с деревянного до алмазного». «Не можно», – отрезал тот перед тем, как одним глотком опустошить стакан. «Ты чего не пьешь? Машинально отхлебнув полстакана, я даже не почувствовал вкус виски. «Убить крошота?» Сколько месяцев я потратил на его развитие, сколько всего пережил вместе с ним. Это как мое второе я. Вне зависимости от своего класса, аккаунты разрешали наличие только одного персонажа, никаких дублей. Хочешь играть другим, стирай первого и начинай все сначала Политика компании. Причем связано это не столько с игровыми правилами, сколько с самим коконом и персональными настройками. Что-то с психико-пошаговой адаптацией и привыканием к новому телу. Именно поэтому нельзя, например, часик побегать крутым воинам-полуоркам, а затем резко перепрыгнуть в тело изящного и медлительного мага-дроу. Шарики за ролики заехать могут, за противоположный пол и вовсе играть невозможно. «Рос, поверь, я все прекрасно понимаю», – неожиданно сочувственно произнес Гоша. «Но иначе никак, придется удалять». «Но зачем?» «Ладно, я понял. Ты хочешь, чтобы я в игре помог одному игроку достичь своей цели? Но ведь сейчас мой крошот прокачан и есть неплохой шмот. С него мне будет гораздо легче помочь». «Зачем удалять, а затем начинать все с нуля?» «Затем, что первая цель игрока, которому ты должен будешь помочь, находится в яслях», ответил Гоша, и я заткнулся. Шах и мат. Речь шла о небольшом окраинном квартале, имеющемся в каждом стартовом городе. Если. Песочница для начинающих игроков. Место, где начинают все без исключения. Там относительно безопасно. Много легких заданий, позволяющих быстро набрать опыт и небольшое количество монет. Там достаточно дружелюбный НПС. Там запрещены нападения на других игроков, в конце концов. Идеальное место для хорошего старта. Детский садик. Но есть одно большое НО. Однажды покинув ясли, ты уже никогда не сможешь туда вернуться вновь. Пройди сквозь арку внутренних ворот и все, пути назад нет. Висящая в арке магическая пелена не пропустит тебя обратно. Все верно в принципе, нечего делать подросшим игрокам в детских яслях. В обоих направлениях невозбранно могут ходить только НПС. А если хочешь попасть обратно в ясли, рождайся заново. Удаляй старого персонажа, сбрасывай настройки кокона и начинай сначала свой путь в Вальдирии. Твою так... Теперь понял? «Гош, но ведь в яслях ничего нет. Пара-тройка заданий, и все. Что там нужно сделать?» Выиграть турнир», – спокойно ответил Гоша, и я вновь оторопело уставился на него. «Там нет турнира. Там же класс игрока еще не определен. Никаких заклинаний, никаких боевых умений. Все одинаковые, как яйца и вооружены палками, как неандертальцы». «Турнир есть, не спорь. Если я сказал, что он там есть, значит так и есть. Короче, Рос, либо ты согласен, либо нет». Если нет, я займу тебе сейчас денег, и ты отправишься домой, оплатишь абонентку, вернешь оседваешь своего любимого крошота и здравствуй приключения. Если согласишься, мы говорим дальше, решай. А я пока плесну себе еще виски. И ещё, Рос, я не хуже тебя понимаю, что для настоящего геймера значит удаление родного персонажа. Тот игрок, кому требуется твоя помощь, сделает то же самое, и тут уж мне поверь, ему придется пожертвовать куда большим, чем тебе». «Что? Его перс покруче моего будет?» «В точку. И не только это. Уровень и шмот – дело наживное, а вот остальное... В общем, думай». «А что тут думать?» – сдался я. «Согласен, учитывая все твои условия». «Отказываться будет просто глупо», – закончил за меня Гоша. «Верно. Ну и ладненько. Теперь обговорим оставшиеся детали». «Гош, ты мне только одно объясни. Почему я? Есть игроки и поопытнее меня». «Я тебя знаю», – спокойно ответил Крепыш, вновь опускаясь в кресло. «Знаю не только в игре, но и в реале. Ты знаешь меня и понимаешь, что кидать тебя я не собираюсь. Плюс удачно совпало несколько важных факторов. У тебя есть большой игровой опыт, ты не дурак. В связи с увольнением у тебя есть куча свободного времени, которое можно потратить с толком для нас обоих». А «Рад, что дураком меня не считаешь», – криво улыбнулся я. «Прямо на душе полегчало». «Что-нибудь еще хочешь спросить? А то у меня время поджимает». Мм, Гоша, а зачем это все? Зачем тебе победа на каком-то детском турнире в яслях? Зачем весь этот геморрой и трата нехилого количества баксов?» «А вот это уже тебе знать не обязательно», – отрезал Гоша. «Извини, Рос, но дела клана тебя не касаются». «Понял», – кивнул я. «Не дурак, буду нем как рыба, никому ничего не скажу». «Знаю, что никому не скажешь и рад, что ты все правильно понимаешь. Так, а теперь к делам финансовым». Опустошив очередной бокал, мой некогда просто знакомый, у которого всегда можно было занять пару баксов до зарплаты, а теперь абсолютно неожиданно трансформировавшийся в работодателя, уселся перед монитором и с пулемётной скоростью вбил несколько команд. Пару секунд смотрел на монитор, удовлетворенно хмыкнул, открыл ящик стола и запустил руку в его содержимое. Короткий шелест бумаги, и вот перед моими глазами маячит тонкая пачка зеленовато-серых банкнот. 500 баксов!» – буднично произнес Гоша. «Считай, это авансом. Еще две с половиной штуки уже лежит на твоем кошельке. Ну, забирай!» И я принял эти деньги, на мгновение почувствовав себя самым настоящим иудой. Продал крошота за 30 серебряников. Впрочем, особо попереживать и пустить горькую слезу раскаяния мне не дали. С той же скоростью меня подняли с кресла, ободряюще хлопнули по плечу, подтолкнули в нужном направлении и вот я уже в подъезде, а стоящих дверях Гоша бросает последнюю напутствующую фразу. «Стирай ак, сбрасывай настройки кокона, регайся по новой, затем отзвонись. Только давай по-шустрому, мне давно пора в Вальдире быть и делами клановой казны заниматься. И еще, не тормози с удалением своего крошота, чем больше тянешь, тем тяжелее потом». «Так ты, казначей?» – пораженно вылупился я. «Казначей клана – почти мифическая фигура. Человек, имеющий прямой доступ ко всем накопленным сокровищам клана. На такую должность, кого попало, не назначают. Доверие должно быть не просто абсолютным, оно должно быть совершенным». «Рос, Вперед! Стучи копытами и мчи, сякий конь!» И я помчался, позабыв про лифт и перескакивая через три ступеньки. Добежать удалось только до вестибюля, где меня радостно приняли в свои объятия давишние охранники. На правой руке сомкнулась железная длань, а в ухе раздался оглушающий бас. «Куда бежишь? Где деньги взял? Ну?» Только тут я осознал, что мой мятый и грязный спортивный костюм, в купе с рваными домашними шлепками никак не может гармонировать с сжатой в ладони стопкой американских банкнот. А в другой ладони стиснут почти пустой бокал с плещущимся янтарным виски. Видок тот еще. Пока я собирался с мыслями, второй охранник уже все решил за меня. Коротко переговорив с кем-то по телефону, поморщился и буркнул. «Пусти его, Николай! все в норме! Простите за задержку!» «Ага!» – мотнул я головой и помчался дальше в состоянии некоторой шалевости. Тело двигалось на полном автомате, в голове звенела пустота. Никаких эмоций, никаких мыслей. Я специально добивался этого состояния, чтобы не дрогнуть и не передумать в последний момент. Перед глазами промелькнул почти пустой в это время двор. Грязные ступеньки подъезда сливаются в радужную пелену и вот передо мной родная дверь. Короткий поворот ключа. Протяжный скрип открывающейся двери. Два шага по короткому коридору мимо кухни в комнату и я уже в комнате. Первым делом кокон. Откинуть пластиковую крышку, прикрывающую панель управления коконом. Откинуть еще один прозрачный квадратик, закрывающий собой недвусмысленно красную кнопку, и вдавить ее до упора, до едва слышного хруста. С легким звоном на экране, подключенного к окону компьютера, выскакивает предупреждение. Вы уверены, что хотите произвести полный сброс персональных настроек? Внимание! Данная операция необратима! Нет, не уверен, отвечаю я и подтверждаю сброс. Катись оно все! Ровно светящиеся на панели кокона зелёные огоньки резко меняют цвет на тревожно желтый и начинают прерывисто мигать. Кокон начал методично перемалывать свое содержимое. Теперь последнее. Активировать страницу аккаунта. Личные настройки пользователя. Операции с персональным аккаунтом. Удаление. Опять выскакивает куча предупреждающих окошек с красным текстом. Бесконечные напоминания, что данная операция необратима что я совершаю чудовищную глупость. Но я ожесточенно щелкаю мышкой и, наконец, добиваюсь, чего хотел. Экран девственно пуст, аккаунт удален. И только сейчас я позволю себе выдохнуть. Дело сделано, назад пути нет. Заметив стоящий на краю стола бокал с остатками виски, я встал, отсулитовал в пустой стене и одним глотком прикончил содержимое. «Прощай, крошот, пусть земля будет тебе пухом, брат». В голове всплыл момент нашей с ним последней смерти, когда я сидел на нагретой солнцем скамейке и смотрел на вздымающиеся к небу водные струи фонтана. Хорошее место для смерти. Спокойное. Кокон закончил полный сброс только через час с лишним. Еще полчаса ему потребовалось, чтобы установить дефолтные настройки. Я времени тоже зря не терял и вовсю щелкал мышкой, регистрируя новый аккаунт в Альдире. Элитный аккаунт алмазного класса. Процедура регистрации прошла, как обычно. Сервер Вальдира в мгновение ока сожрал 2400 долларов. Неожиданности начались только в конце, когда я приступил к созданию самого персонажа и выбору его внешнего вида. Если раньше я просто тупо набирал нравящийся мне игровой ник в пустом окошке и раз за разом натыкался на насмешливую надпись «Данный игровой ник уже занят», то сейчас, едва я навел курсор на нужную графу, что-то щелкнуло и всплыло сообщение. Желаете просмотреть список зарезервированных для элитных пользователей имен. Ух ты, для элитных! А до этого я кем был? Да, желаю! На экран выбросило длиннющий многостраничный список. Даже на первый взгляд имен там было больше тысячи. В глазах просто ребило от бесконечного количества доступных ников. Несколько ошалев от такого неожиданного изобилия, я предпочёл воспользоваться любезно встроенной в список поисковой строкой и впечатал латинскую R. Если список и сократился, то я этого не заметил. Чуть подумав, я добавил еще и ещё и «ос», и теперь перечень сократился до удобоваримого количества имен, чуть более 20 ников, начинающихся с «рос». Скептически осмотрев предложенное, я по наитию остановился на нике «росгард». «Росгард, а почему бы и нет?» Может, несколько непонятно, но ведь звучит, и в любом случае не похоже на ник моего погибшего крошота. Остановившись на этом нике, я перешел на следующую страницу и вновь почувствовал, как челюсть начинает изумленно отваливаться. Вместо обычных пары десятков вариантов внешности персонажа, мне предлагали никак не менее нескольких сотен настроек, с помощью которых без сомнения можно было придать своему игровому аватару уникальный вид. Вот только желания этим заниматься у меня не было абсолютно. Быстро продравшись через все настройки, я оставил вид своего персонажа практически дефолтным. Только волосы и светло-русых перекрасил в черные и изменил цвет глаз с голубых на тёмно-карии. Раса человек это однозначно. И Еще несколько ничего не значащих опций. Предложение подробно ознакомиться с библиотекой для новичка. Предложение пройти обучение азам. Предложение совершить короткий экскурс в мир мальдиры. Предложение взглянуть с высоты птичьего полета на достопримечательности. Отказ, отказ и отказ. И наконец. Под звук фанфар на экране появляется долгожданная надпись «Поздравляем! Ваш игровой персонаж Росгард создан!» И сразу за этим еще одно стандартное приветствие на фоне золотого логотипа компании. «Добро пожаловать! Мир Вальдиры ждет вас!» Облегченно выдохнув, я оторвался от компьютера и забрался в стоящий рядом кокон. Лежать было неудобно. Со сброшенными настройками кокон не имел данных о параметрах моего тела. «Ничего!» Пару часов в игре, и эластичное ложе подстроится под контуры тела, а пока можно и потерпеть. Итак, поехали.